В 1946 году, узнав, что Бехер находится под следствием, Корин дополнительно прислал в Нюрнберг официальные заверенные в Нью-Йорке показания, решительно опровергающие участие стандартов фюрера в массовом истреблении венгерских евреев. Это кажется невероятным. Ведь находившийся под арестом Бехер Когда уж ничем не мог угрожать процветающему за океаном банкиру, но дальновидный делец Корин рассчитал так: реабилитированный экономический советник сможет впоследствии помочь магнатам получить компенсацию за вывезенное в Германию оборудование их предприятий. Расчёт, кстати, оказался безошибочным. Вот только один пример. 24 января 1964 года, исходя из объяснений видного коммерсанта Курта Александра Эрнеста Бехера, правительство ФРГ выплатило в Фюрсте, бывшим акционером венгерской металлургической компании Вайс Манфред, крупную денежную компенсацию в долларах. ССовская рука банкирскую руку моет. И всё же двух документов за подписью Фернанса Корина оказалось мало даже для тех, кто всячески стремился замариновать суд над Бехером. Кому же дано пересиголять именитого банкира? И тут на смену магнату приходит видный сионистский деятель. На арене снова появляется Райгель Рудольф из Тель-Авива он успешно присылает подробные письменные показания. Если верить Кастнеру, а кое кто из следственного аппарата хотел очень хотел ему верить, стандартным Фёрр Бехер только тем и занимался, вокупированным в Будапеште, что энергично спасал заточённых в гетто евреев и не отнимал у них ценности и имущество и никаких денег за выпущенных из страны о 1684 сеанских избранников не получал, но ведь в канцелярии следственного аппарата под номером 82551 М уже хранили с присланными министерством юстиции Венгерской Народной Республики обвинительные материалы, обличающие непрерывную цепь страшных преступлений Бешера, оккупированной Венгрией. Ведь в этих материалах было и подписанное Бёхером признание своей вины. Как выйти из такого неприятного для покровителей стандартов Фюрера положения? И тогда покровители Гиммлеровского выученика делают решающий ход в своей нечистой игре. Они вызывают Кастнера в Нюрнберг. А тот, рад стараться, немедленно прилетает из Тенобива и даёт следственному суду пространные показания в защиту Бехера. Сенсация. И некоторые американские военные юристы, занимавшиеся делом Бехера, делают поворот на 180°. Градусов. Разве же можно не поверить легендарному смельчаку Ку, прославившемуся инизмом своей бесстрашной борьбой вокку первым нацистами в стране? человеку, о котором в сионистских кругах рассказывают легенды. И кэшнру опять появились те, от кого тогда зависела судьба Бэхэра. Я должен отметить, что среди американских и западнегерманских юристов многие энергично выступали против прекращения дела Бэхэра. На жеву главного герцинского прокурора доктора Бауэра суммевшего с помощью архивных материалов и свидетельств представителей венгерской общественности аргументированно опровергнуть ложные показания Кастнера. То ли из-за неожиданной смерти доктора Бауэра при весьма странных обстоятельствах, как сказано было в газетах, то ли по иным причинам, но огромные типы документов, припирающие к стене лояного преступника Бефера доселе безмятежно покоятся в архивах прокуратуры Франкфурта на Майне. И так с помощью своих сионистских дружков Бехер очутился на свободе. В швейцарских банках лежали и обрастали процентами валютные вклады на его имя. Но пока он не прошел процесса денецификации, а это в ФРГ дает полное освобождение от ответственности за любые злодеяния при фашистском режиме,